На решение твое это не повлияет, но все это такая неправда, ложь. Ты прикрываешься и рисуешь себя с чужих слов, свидетелей нет. Дерьмо это, а не литература, детский лепит. Дерьмо. И что-то еще очень точное он сформулировал. Но наш разговор прервали. Быть может, это Нинка нажала рычаг или шнур выдернулся, не знаю. Когда отдавал пленки, Нинка сказала, что он с большого похмелья спит, чтоб я не тревожил. Где-то на свадьбе гулял Леонид. Но настроение мне на Новый год он испакостил. Но любопытно. Чем он больше меня поносил, кроме дикого, нечеловеческого тщеславия, там нет ничего, тем мне становилось злее и веселее и созревала уверенность. А вот и напечатаю на погибель себе гражданскую, а то и физическую. 31 декабря. Любимов давит формой. В такой форме любой бездарный артист может существовать, что они, собственно, и делают. 14 января, понедельник. Аэроплан, первый класс. Мы летим в Прагу. Что нас ждет? Война с Литвой? Все опять против нас. Европа, Америка. Горбатый не ведает, что творит. Горбачев. А в Советской России статья против любимого. Между двух стульев. Повод его очередное интервью свободным голосам. Не читал. Со слов Лавлинского понял, что, к сожалению, она на руку любимому. Его опять подвергают гонению за его инакомыслие. Леонард Лавлинский — поэт и литературный критик. Главный редактор журнала «Литературное обозрение», где в 1991 году была напечатана дневниковая повесть Золотухина «Все в жертву памяти твоей». Губенко статьей, вернее, поведением любимого возмущен. «Может, мне не ехать?» был его вопрос. Часто показывают сейчас на заседании Верховного Совета Губенко посидевшего, постаревшего, озабоченного, отягощенного государственными проблемами. Думал ли он в эти часы о нас? О неприятной для него встрече с Любимовым, который опять кругом прав. Первое — успех его последней постановки в Мюнхене. Второе — статья Краснова. третье, ввод войск в Литву. Ничего не изменилось, и я не вижу смысла возвращаться в обманутую страну. Он опять на белом политическом коне. Просмотрел еще раз рукописи, ничего не нашел, чтоб это не печатать. А Леня перебьется. 26 января, суббота. Ну что ж, пришли ко мне вчера Николай с Шопеном с водкой. Все те же повторили разговоры и жалобы. Посоветовал, и я Николаю ничего не говорить резкого, конкретного шефу. Не брать на себя. Не уговаривать. В любом случае, он будет рассматривать его как лицо должностное, принадлежащее к портократии. Николай сказал, что он ищет малейшего повода, чтобы выскользнуть из этого хомута, министерства. Я пока не могу Горбачева предать, который сделал все, чтобы вернуть любимого. А вот теперь я единственный из визитеров, который приехал и работал, вкалывал, не промелькнул этким фейерверком, а работал девять месяцев как проклятый. Я стоял рядом и понял, кого он имеет в виду. Войновича, Лимонова и других. Многие ведь приезжали и уехали. Но они и не получали паспортов и гражданства. Не становились опять художественными руководителями. Растропович с Галиной. В первую очередь он имеет в виду этих блестящих визитеров. Короче, после третьей солидной дозы Николай принимает решение срочно собраться по случаю дня рождения Володи у него в апартаментах. Свистать всех наверх. Кто с чем может, есть водка с водкой, с бутербродом, с банкой консервов, с куском хлеба, с пивом, водой, яблоком, голые, мытые, немытые, спит, разбудить, пьяный, растолкать, но чтоб все были. Кто мог, кто был на месте, все явились. И это было хорошо. Выпили за Володю. И опять разговоры, споры, уговоры любимого. Театр мертв. Особенно по утрам. Вечером еще что-то копошится в нем, какая-то видимость жизни, энергия искусства, легенды, тень. Хорошо говорила Демидова, умница она все-таки и многому жизнь ее научила. И попривыкла она, но свое отточила и сохранила. Она говорила: зачем мы уговариваем, тащим. Есть данности, которые мы не можем не учитывать. Александра Николаевна Гончарова, старая дева, в пятьдесят лет родила. Полюбила, вышла замуж. Сорок лет прожила в тишине — забвение. Это данность. Катя, Петя, возраст — все это данность, судьба. А мы хотим навязать ему свою судьбу, так как нам видится, хочется. Спокойно, очень хорошо, ясно так она говорила, что, казалось, ей возразить нельзя, только согласиться и принять. Нет, у Маши нашлись опять какие-то контраргументы, опять она эмоционально стала прожектировать. Маша, ты сначала думай, потом говори. Глаголин. Я хочу выпить за Таню и ее дочь. За дочь Иваненко от Высоцкого. Губенко. Хоть бы показала дочь. Почему она не в студии? Таня. Потому что она умная. Любимов. Да, здорово она умыла актерских детей. Но а я, когда созрел для тоста, опять он меня Колобком назвал. И теперь я понял. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Везде прокатился, нигде не застрял, хитрый такой, ласковый. Но это лучше, чем я думал. Потолстел, покруглел. А это о себе мнение я знаю давно. К нему же относится ласковый теленок, двух маток сосет. Сказал, что Володя родился под знаком водолея. Алла добавила, что Россия вступает в водолея. Что весь практически февраль пройдет под этим знаком. Давайте проживем его в мире в добром отношении друг к другу. Быть может, Зародится что-то здоровое, и в государстве, и в нас. Сыграем на уровне все февральские спектакли и встретимся в Штутгарте добрыми, здоровыми и с новыми идеями. Не загадывай вдаль, как говорил Теркин, доживем да до Штутгарта. Пусть Володин Водолей поможет нам что-то в этом роде. Пьяная Додина комментировала каждое слово любого. Таисия Додина — актриса театра на Таганке. Он учился на нашем курсе. Никому в голову не могло прийти Высоцкий, Гамлет. Надо быть Любимовым, чтобы такое выдумать. Володя Гамлет, да что вы. Сайко вякнула. А на дне? Любимов всполошился. Да я разве запрещаю, играйте, если нравится, если к вам пойдет народ. Я никогда не запрещал чужие спектакли, мои снимали. И пошел. Как его это задевает. Тут он прокалывается весь до дна. Бедная Наташка-то в связи со спектаклем Высоцкий подвякнула, что нельзя играть один раз. 25 числа. Не было Ивана, Жуковой. Около двадцати трех Николай скомандовал, прошу покинуть мой номер. Но действо удалось. При всем хаосе мнений, крики, пьяной неразберихи. Удивительно, если бы Николай на полчаса опоздал со сбором, все были бы уже в умот и не собрать бы никого. В полном составе только рабочие явились но тоже на крепком взводе. Гладких. Вера Гладких, реквизитор Театра Антаганки. Я от начала до конца вела все гамлеты. Он выступает, отдает мне сигарету. Вера, я бы все отдал, только чтобы не играть. Сил нет, Вера. И все-таки играл. Он меня любил. Денег всегда давал. И Коля давал. И этот, как его. Как же я любила Володю. 27 января, воскресенье. Унитаз, ванны тепло и светло. Приснился мне Любимов с лицом северного корейца, в зеленой гимнастерке, увешанной медалями и орденами, ярко-сочно-зеленый, желтизной отдающий. Вспомнилось на днях, как мы с Вовкой болото косили, как метали сток, и как потом его раскидывали и сушили. Имеется в виду брат Золотухина. Это был тот год, кажется, когда мы приезжали с Нинкой. Тогда же и дрова заготовляли. Володька старался еще и потому, что Ольга жила у деда с бабкой, держали корову. Тогда я и вышиб одной битой целую фигуру. Перед тем Нинка загадала. Загадываю, зайчик. Если одним ударом вышибешь, будешь великим артистом. Но я и вышиб. И что? Стал я великим артистом? Кем-то стал. До народного дошел. Чего-то сыграл приличное. Но что такое великий артист? Кто у нас великий? 9 февраля. Театр. Пока я не заставлю себя насильно открыть дневник, я живой труп. Когда я пишу, я живу. 10 февраля. Воскресенье. Отдай Богу. Сегодня Гудунов выдвинутый оказывается на государственную премию. Любимов, Губенко, Золотухин. 10 марта. Воскресенье. Я хочу заложить храм в быстром истоке. По пути из Твери в машине, окреленной разговорами с полиграфистами, стали мы считать доходы прибыли, и получилась в результате такая дилемма-формула, что при гонораре где-то порядка 75 тысяч 30 из них составит налог, то бишь в казну государства. Теперь еще проще. Как красиво пристроить налог. Краснопольский предложил дом на Алтае. Еще было много предложений, вариантов, и вдруг осенила меня мысль. Церкви, а точнее... Я ведь путь свой, кроме крылечек, школьных вечеров, начал на сцене ДК, которые приспособились к деревянной довольно симпатичной церкви. Теперь надо исправить дело рук отцов. Снова ДК превратить в храм. Не размашистый, не масштабный, но каменный. А клубу иное место сыскать. Идея-то ошломила мое воображение. Я тут же связался с Бушуновым. Он в вопросах религии разбирается. Сразу вопрос ребром. А если там община, и зарегистрирована ли она?